Глава первая Семья Кот «Папа, я убежала в лес. Я смотрел, как Кейси в припрыжку несется в сторону чаще, рядом с которой я прикупил нам домик. И да, ей сейчас снова шесть лет, если можно так сказать про ту, что повзрослела в фантомном мире ловушки, куда хозяин заманил Майю в миг своей смерти». Они с Кейси провели там в постоянных схватках 18 лет, и моя дочь таким образом полностью лишилась детства. Но теперь-то я могу это исправить. Ну, а еще это учит нас быть семьей. Все же, будь Кейси сразу взрослой, все стало бы намного сложнее. А так я создал ей детское тело из своей крови, и вот мы все вместе понемногу учимся тому, что принято называть нормальной жизнью» впрочем и здесь у нас получается что то свое уникальное вряд ли многие отцы тратят месяцы чтобы освоить создание кадавров на высшем уровне и вылепить для дочери идеальное тело я кстати даже научился использовать эту способность без дополнительных пентаграмм вернее я их выжигаю у себя на ладони и тут же залечиваю быстро точно и очень удобно конечно боль тоже есть но это такая мелочь по сравнению с тем через что мне пришлось пройти до этого. «Не жалеешь?» Ко мне подошла Майя и, неуверенно приобняв, встала рядом. Она, кстати, тоже учится быть кем-то еще, кроме как дочерью самой опасной жницы мира Карика. И, надо сказать, получается у нее очень даже неплохо. Впрочем, после того, как мы оба по очереди доверили друг другу своей жизни, разве могло быть по-другому? «Нет». Приятно, когда рядом человек, на которого можно положиться. А помнишь, как в первые месяцы бегал? Ну, мне хотелось снова вернуться в ад. Все же такое удачное место, где можно было бы очень быстро добиться таких высот. Тут я спохватился. И вам с Кейси я бы тоже помог. Конечно, конечно, кто бы кому еще помог. Я вот лично из тех дней больше помню, как мы запугивали короля духов, чтобы тот никому и ни при каких обстоятельствах не разболтал о твоем таком скором возвращении из колыбели. Надо же, так беззаботно показаться ему на глаза». «Но ведь запугали?» «Запугали». На мгновение в глазах Майи мелькнула грусть. Все-таки она, как и я сам, порой скучает по старой жизни с ее постоянными приключениями и неприятностями. «Вот сказал бы мне кто об этом еще год назад, когда мы только приняли решение пожить для себя, не поверил бы. Но оказывается, бывает и так» что в жизни не хватает именно стресса. «Кот!» — Майя пришла в себя и прижалась ко мне. «А может быть, заведем еще одну Кейси?» Я быстро поймал взгляд девушки, пытаясь понять, серьезна она или нет. С одной стороны, большая семья — это хорошо, но с другой — а сможем ли мы ее защитить? «Переживаешь, что лишился силы князя?» Майя внимательно смотрела мне прямо в глаза. Такая не всей, только 10 секунд из четырнадцати. Я поморщился. Эта неприятность произошла примерно неделю назад, ровно через год как я пополнил свой путь князя на 1%, отняв его у Рауга и Гетсу. После этого никаких изменений больше не было, и я теперь склоняюсь к мысли, что следующее падение будет уже только в следующем году. Такой вот цикл, который отнимет у меня еще 2 секунды слова. Потом еще год, и очередное падение, и я окончательно лишусь всех достижений, связанных с силой князя. Кто бы знал, что все окажется столь непросто. Похоже, система устроена таким образом, что или ты добираешься до вершины, закрепляя результат, либо постепенно теряешь все, чего сумел добиться. Быть князем — это не для домоседов. Власть — она или работает, или постепенно испаряется. В чем-то такое положение дел даже справедливо. Хоть и обидно, конечно. «Кот!» — голос мои неожиданно сменил тембр, когда девушка перешла от попыток меня успокоить, к готовности убивать. И причина для этого может быть только одна. «И кто это пожаловал к нам в гости?» Я развернулся, почему-то ожидая увидеть бога обмана. Да, сам он ко мне лично после имитации смерти в колыбели не заглядывал но я как-то видел рядом с ним пару подозрительных духов, которые, уверен, работают именно на бо. «Кот, смерть, убить!» Вот только ко мне приближался вовсе не бог обмана. Нет, вместо него со стороны дороги к нам шел вроде бы самый обычный человек. Но белые потухшие глаза и окружающая его грязно-серая дымка как бы намекали на опасность, исходящую от него. Уровень силы редкий, даже маска еще не открыта. Стоящая рядом Майя быстро промониторила статус нашего гостя. Все правильно, в этом она точно лучше меня. Вот только эта дымка. Она словно прикрывает его, но не является его частью. Похоже на тот туман, что использовал Рауга для усиления своих демонов. Только эта штука посерьезнее будет, я поделился своими догадками. Думаешь, посланник полноценного князя? «Все может быть». «Кот, смерть, убить!» Наш гость опять выдал свою руладу и неожиданно быстро рванул ко мне. Туман, до этого свободно струившийся вокруг него, начал окутывать его тело тягучими черными, похожими на гудрон, лентами, ускоряя и, судя по начавшей продавливаться под его шагами землей, еще и усиливая. Неприятно, но не смертельно. «Дух света, дух тени!» Дух обмана За последний год я не только разобрался получше в кадаврах, но заодно и восполнил пробел в своем единстве со стихиями, наконец-то добыв себе духов от каждого из них. А то наш враг уж больно непонятен, и будет лучше, если первыми к нему приблизятся те, кого точно можно будет воскресить. Вот только с чего вдруг никто не появляется? Мои духи тоже не пришли, — Майя заметила мой конфуз. Похоже, нам опять объявили войну, отрезав от стихийных планов. А обычные способности? Я зажег на ладони маленькое пламя. Работает, подтвердила Майя. Похоже, кто бы не открывал границы наших миров, на этот раз он сделал это гораздо мягче, чем Гетсу в прошлый раз. — Тогда давай попробуем не убивать, а просто обезвредим этого типа, — предложил я и начал действовать. Хочется, знаешь ли, задать ему пару вопросов. Создание кадавра. Поток пламени, огонь, неуязвимости, 11 стихий. После того, как двойник меня оставил, уйдя на повышение в Короли Теней, я приспособил кровавых кадавров на его замену. А что? Они по факту еще более точные мои копии, чем этот прощелыга. Ну, по крайней мере, теперь, когда я серьезно так продвинулся в их создании. И вот выросшая из капли крови моя копия сначала вспыхнула огнем для активации неуязвимости, А потом, подхватив у меня из рук шар одиннадцати стихий, побежала вперед, в атаку. По идее, сейчас хотя бы часть тумана, окружающего нашего гостя, я собью. «Призрачный мечник!» а Вот и Майя дополнила мою атаку, призвав огромную серую фигуру, тут же замахнувшуюся вслед вызванному мной кадавру. Впрочем, я не сомневался, что моя подруга не промажет, так и вышла. Удар прошел точно над головой моего кровавого двойника, а потом врезался в чужака буквально за мгновение до того, как в это же место ударили подготовленные мной стихии. И ничего. Да, остатки тумана вокруг не очень добродушно настроенного ко мне гостя мы сдули. Но вот тому слою защиты, что уже успел накрутиться вокруг него наподобие черных жгутов, превратив его в довольно жуткого монстра, мы не смогли нанести никакого вреда.